Глава двадцать пятая. Недоудача. «Подождите, Егор Васильевич, вы меня не слушаете, что ли? Говорю же, дали мне от ворот поворот!» Хорчала в трубку Ева, придерживая мобильник плечом и одновременно вытаскивая своего старенького фольксвагена коробку пирожных. «Аккуратнее, девушка!» Вдруг услышала она сзади крик. Обернулась и увидела перед собой вылезшего из соседнего внедорожника толстопуза. «Извините», — обратилась она к нему. «Вы так резко дверь открыли, что чуть мне машину не задели». Отрезал он и пошел в сторону, бурча себе под нос. «Понакопят корыто и паркуется как попало». Ева еле удержалась, чтобы не показать ему вслед язык. «Да, машина у нее, мягко говоря, не первой свежести зато красная. А еще она ездит и не ломается. Целых три плюса. А если этому жирному Борову так дорог его джип...» «Отчего не воспользовался платной парковкой? Решил сэкономить?» «Вот хам!» — ругнулась Ева. «Это вы мне?» — тут же услышала в трубку голос риэлтора. «Нет-нет, извините, Егор Васильевич, конечно, не вам». Она захлопнула дверь и застыла у машины, продолжая беседу с риэлтором. «Я сделала все, как вы сказали. Приготовила образцы своей продукции, чтобы показать, чем буду торговать. Но он ничего даже не попробовал, понимаете?» Я была очень вежлива, не опоздал ни на минуту, но этот тип даже разговаривать не стал, просто проворчал, что место занято И даже не удосужился ничего объяснить. Не такого приема я ждала после вашей рекомендации. «Хм, это очень странно», — протянул риэлтор. «Я разговаривал с хозяином повторно этим же утром, и он уверял, что будет чрезвычайно рад встрече с вами». «Может быть, ему просто предложили больше денег?» «Зря проездила». «Прошу прощения». следующий раз обязательно уточню все перед самой встречей. Понадеялся на обещание, понимаете. Кстати, у меня есть то примете вариант «Б». Хозяин просил, чтобы вы сами перезвонили, хотел уточнить кое-какие детали. Сейчас пришлю вам номер, позвоните ему». «Конечно», — кивнула Ева, будто по телефону риэлтор, мог увидеть ее кивок. Решила не откладывать в долгий ящик, поставила коробку с пирожными на капот и набрала присланный номер. «Добрый день». Я звоню по поводу аренды помещения под кондитерскую. «Простите, девушка, но место только что сняли». И трубка разразилась короткими гудками. Ева застыла на месте, бездумно уставившись на телефон. «Как так-то? Что-то мне уже не нравится этот риэлтор». Ева не могла назвать себя неудачницей, наоборот, относила себя к категории счастливец, чьи дела спорно решались, а люди обычно очень охотно шли с ней на контакт. Цепкий ум, природное обаяние, красивый голос и улыбка. Волшебная комба, помогающая решать вопросы на раз. А тут второй облом за один день. «Ладно, будем считать это черной полосой, за которой обязательно последует белая». Вздохнула Ева. Вышла с парковочной территории, повернула к главному входу в отель «Орион». И на пороге увидела «Арама». Господин хозяин всея отеля – стоял на ступеньках в идеально отглаженном темно-синем костюме. Едва заметил Еву, сложил руки на груди и ухмыльнулся, причем как-то очень подозрительно ухмыльнулся, будто знал какую-то тайну, а она, дурочка, все никак не могла ее постичь. Но не мог же он перекупить моего риэлтора?» Вдруг пришла Еве в голову интересная догадка. «Зачем бы ему это делать? Да он о нем и знать не знал, это невозможно или... возможно...» Арам смерил ее снисходительным взглядом и зашел в отель Ева же замерла на нижней ступеньке Это он напакостил вдруг осознала она Но если и так как Ева это докажет, даже если кинется к нему с обвинениями, чем подтвердит свою догадку Ах ты павлин неощипанный пропыхтела она про себя сверкая глазами руки сами сжались в кулаки И только в этот момент его поняла В руках чего-то не недоставало, чего-то объемного. «Пирожные!» Тихонько простонала она и хлопнула себя ладонью по лбу. Побежала обратно к месту, где припарковалась и убедилась. Не такая уж она и неудачница. Пирожные по-прежнему лежали на капоте. Никто не позарился на коробку. Схватив забытое, я поспешила обратно в отель. Но и на этот раз на пороге ее ждала далеко не самая приятная встреча. На верхней ступени, увидев ее, застыл Баграт Барсиген. Одетый в такой же идеально отглаженный темно-синий костюм, как и сын, он сложил руки на груди. Только вот никакой даже самой мерзопакостной улыбки на его лице не наблюдалось, наоборот, его прикосило от злости. Странное дело, раньше такой вид отца Арама поверг бы его в ужас. Теперь же она не испытывала никакого трепета. Может быть, всему виной свалившиеся на нее неприятности? Что встреча с этим типом по сравнению со страхом лишиться сахарной или того хуже Наде? Это, конечно, не случится, они с бабушкой не допустят, но сам факт. Последние события сделали ее на редкость нечувствительной к любым другим угрозам. Что и какой-то злющий армянин? Пусть злится сколько его черной душе угодно. Единственное, что я почувствовала при его виде – желание побольнее уколоть за то, что всегда считал ее человеком второго сорта. Э посмотри на неё Ты ее в двери, а она в окно. Что ты здесь делаешь, Ева?» — пробасил Барсиген-старший. «Можно повежливее, Баграт Арсенович?» — подняв подбородок выше, проговорила она. «Я владелица кондитерской сахарная, если вы еще не в курсе». После ее объяснений у отца Рамы чуть пар из не повалил. «Похоже, что я в курсе». Продолжил он тем же резким басом. тебя не место в этом отеле, Ева». «Куда уж мне?» — хмыкнула она. «Съезжай со своей кондитерской по добру, по здорову. Или я помогу тебе съехать». «О, помогите, пожалуйста», — хмыкнула Ева. Обошла этого здоровенного типа и продолжила, почти скрывшись, в разъехавшихся перед ней дверях. «Или, по крайней мере, убедите вашего сына мне не мешать». Готова была поклясться. После ее слов Баграт Барсигян начал покрываться красными пятнами.